Глава 23. Ближе к кубку. С удивлением Прайт наблюдает, как Сеня сменил позицию в игре. Вообще, со второго периода начались разные странности. От окровавленной формы фениксов до их вялости в атаках и защите. Один Сеня выделяется, и одежда у него полностью красная, и играет он как живчик, и даже сменил позицию. Неожиданно Беркутов встал в конверт. А в конце третьего периода и в начале четвертого Сеня вообще и сам проносы устраивает. То есть играет также и за штурмовика. Он один вывозит игру, понимает Люда. «Выдержит ли?» «Выдержит», — твердо говорит Лиза. Хоть Сеня и выпил сырье, и его меридианы перегружены, но он точно знает, что делает. «Смотрите, даже лишний раз не использует огненные техники. Бережет уставшую энергосистему». «Какая ты умная, Лиз!» удивленно вскидывает глазки Анфиса. Кроме нее, Люда и Лизы, из Прайда больше никто не пришел на игру. Ксюша по своему обыкновению ломает кости парням на ринге в эстезе, а у Астры свои матчи. Витязи тоже в двух шагах от кубка. Да не такая уж. Чуть розовеет щечками княжна Бессонова. Все-таки княжна Волконская к ней все время относится настороженно. Это, конечно же, не укрылось от Лизы. И потому восторг Анфисы вдвойне ценен. «У меня же есть созерцательный фрактал жамбы. Я вижу все, что происходит внутри сени». «И как он?» «Живо подаются к подруге Анфиса с Людой». «На пределе», — честно говорить, сереброволосая княжна, вглядываясь вниз. Сетка нагружена, меридианы кипят и пульсируют, словно живые. Другой живой юзер на его месте бы уже слег. «Бедненький». Анфиса теперь совсем по-другому смотрит на то, как ее любимый с мечом в руках совершает разгром противников на пути к зачетной зоне левиафанов. Сеня удивителен. Могучая воля и целеустремленность в одном флаконе. «Зачем же так нагружать себя?» «Чтобы стать сильнее», — объясняет Лиза, внимательно созерцая пульсацию меридиан Сени. Люда с Анфисой ошеломленно переглядываются. «Лиз, а ты можешь, пожалуйста, для нас подробнее объяснить?» С досадой просит Анфиса. Ты явно понимаешь больше нас. Конечно, Фиса. Серьезно кивает Лиза. Гроновские матчи – универсальные тренировочные зоны. На поле игроки напрягают все энергетические узлы, группы мышц, органы чувств, а также интеллект. Ситуация максимально приближена к боевым условиям. Только здесь никто не умирает. Ни противник, ни ты сам. И поэтому получается продолжительный бой длиной около часа. «Настолько долгая стимуляция помогает меридианам и фракталам развиться. Поэтому, думаю, Сеня и борется за этот кубок. Но есть одно «но»» — Лиза попрямляется: Прекрасная, статная, фигуристая, с распущенными серебряными волосами. Вдохновенной валькирия, она стоит перед подругами. Все эти левиафаны, волки, камни и прочие, словом, все эти фавориты лиги, не соперники для Сени. Поэтому он искусственно, путем приема коктейля сырья Ослабляет себя примерно до их уровня. Только так, когда имеет место быть настоящий риск проигрыша, Сеня сможет использовать грон себе на пользу. Ого! Анфиса распахивает ротик от удивления, но тут же берет себя в руки. Нет, конечно, я знала, что Сеня круче всех, ничего удивительного. Но все равно княжна Волконская и бояра гуднова выглядят обескураженными. Поразили девушек подробности и нестандартный характер тренировок Сени, вызванные его неординарностью. «Что же будет, когда вы узнаете, что Сеня — это инопланетный военно-начальник?» Улыбаясь, думает Лиза, но княжна тут же отвечает самой себе. А да это ничего не будет. Все останется как прежде. Девочки хорошие, проверенные, по большому счету им все равно, кем был Сеня до Российской империи. Как и мне, впрочем». А затем Лиза вспоминает о более насущных вещах. Как раз ей на глаза попадается окровавленная футболка Сени. «Стелс, ты и выяснил, откуда эта кровь?» Негромко произносит княжна Бессонова. Да, Елизавета Артемовна. Из тени под стеной выходит демоник в капюшоне. Мне удалось подглядеть, как дружинники Беркутовых убирали в мусорные мешки куски тел. Едва фениксы вышли из своих раздевалок в кровавых одеждах, Лиза отправила демоника выяснить, в чем дело. Тел? вскидывает брови Лиза. Где? Совсем рядом. Демоник кивает на техническую зону. В раздевалке золотых фениксов. «Видимо, напавшие проникли с черного входа, но Арсений Всеволодович перемолол всех в муку». «Кто они? Мама уже в курсе?» Всполошилась княжна Бессонова, да и Люда с Анфисой тоже. «Лица азиатские. Опыт подсказывает мне, что это китайцы. Выдает характерный разрез глаз. А Софии Александровне я передал информацию через нашу СБ. Тела, кстати, тоже везут в наш дом на опознание». Эту информацию я уловила из обрывков разговора безопасников Беркутова». «Фух!» Только сейчас выдыхает Лиза. «Очень хорошо. Мама уж точно разберется. А если нет?» На глаза княжны наворачивается лиловая нафта. «Я сама займусь виноватыми». И тут снова поднимается гул трибун. «Забил!» Радостно улыбается Анфиса рядом. «Сеня, снова забил!» Табло обновило счет. «Четыре ноль». До конца периода остается еще 5 минут. Последние 5 минут я играю на последнем издыхании, поэтому убавляю пыл. Ну, забьют ли Виафана один гол и пускай. Мы уже выиграли, остается только держать защиту в полсилы. Если переусердствую с наступлением и контратакой, могу вырубиться. А это рискованно. Вдруг еще китайцы вылезут, или это кошара людоед меня сожрет. Мур. Будто услышав мои мысли, мурчит парящий рядом кошачий рот. Баюн поочередно достает из Андреалиума разные части морды. Какие люди вкусные и интересные? Вот-вот, и как тут уснуть? Нет уж, пускай Потемкин забивает гол, заслужил. Так и происходит. Я больше не выхожу из конверта, а сонные фениксы сами не способны удержать графа Демоника, и он скоро проносит мяч в зачетную зону. 4-1. На этом матч заканчивается. Трибуны бурлят и гудят, и под этим эмоциональным всплеском Феникса наконец полностью просыпаются. Они очемело крутят головами, видят счет, моргают раз, другой, десятый, а потом бросаются ко мне обниматься. Ленивцы болотопсовские. Надо бы поругаться на этих лентяев, но сил нет. Да тем более авангардники хватают меня в восемь рук и начинают подкидывать. «Сеня! Сеня!» «Без тебя бы! Мы пропали!» «Да идите вы!» «Тихо зеваю я!» «Отработаете на тренировке!» «Сто кругов вокруг лицея мне намотаете!» Но перспектива тяжелейшей тренировки не сильно пугает фениксов. Девушки, как кошки, ластятся ко мне, парни норовят обнять за плечи. Эх, сложно даже злиться на этих болотопсовских черепах. Уже в технической зоне ко мне подходит Потемкин с огненоглазой и вторым синим демоником. К моему удивлению, юный граф улыбается, да и его спутники совсем не грустные. «Я и не надеялся тебя победить, боже!» Признается Потемкин и неожиданно бахается на одно колено. «Спасибо, что сжалился и не допустил мой полный разгром. Хотя бы один гол в игре с тобой — это честь!» «Эм, парень, знал бы ты, что я не специально само вышла, но придется пожинать плоды своих действий, пускай и случайных». Вслед за графом падают на колени его спутники. «Больше на лице глаза и нет свирепости, только почтение и уважение». Она то и дело оглядывается на Потемкина, чтобы повторить действия своего сюзерена. «Хорошо ты», — вымуштровал вассалов граф Хвалю, — «вот только одно меня смущает». Покосившись на удивленных фениксов, я говорю Потемкину. «Ваше сиятельство, что вы делаете? Зачем? Вы ведь знаете, что русские встают на колени только перед женщиной и родиной». «И богом!» — прерывает меня Потемкин. «Богом тоже!» Он щелкает пальцами, и в техническую зону входит вереница слуг с поклажей. Вот тут даже я удивляюсь. Кто-то несет вино в бутылках, явно не дешевое, кто-то антикварные вазы, кто-то меха, перекинутые через руки, кто-то драгоценности. «Камни потратились на одно вино!» С презрительной усмешкой произносит Потемкин. «Я же приношу тебе в дар целое состояние Боже. У меня отвисает нижняя челюсть. Какого Топсом припер сюда все это барахло? Да еще при всех мне вручает. Граф обычному дворянину. Так да к Топсом эту конспирацию, шитую белыми нитками. Надо быстрее получить служилого и делать ракету-носитель. Прямо поле чудес. Язвитости слав в сторонке, оглядывая расписную амфору в руках слуги. Только барабана нет, куда свалить все это богатство. Не обращая внимания, я обращаюсь к Потёмкину. «Встань, Андрей!» «Вели слугам увести свои дары в мою усадьбу. Больше я не выкую с графом. А толку-то? Сейчас, боже!» Кивает Потемкин и торопится выполнить поручение. «Ладно, пойду, что ли, свой прайд обниму, а потом проверю, как там поживает Акура в тенетах моей тени. Надеюсь, мне за ней не придется отправляться в мир тьмы. Даже не представляю, что за фантазм здесь нужен». «Господин...» Раздается протяжный зевок из тени на стене. «Простите, я уснула». «Все хорошо?» «Легка на помине. Я отхожу в угол, где никого нет». «Хорошо?» – строго переспрашиваю. «Разве можно так сказать про то, что твой господин Пол полматча был без охраны?» Из тени накрашенной штукатурки вытягивается растрепанная головка Акуры. Она испуганно моргает. «Простите, милорд!» – просит ассасинка. Она смаргивает слезы. «Я не знаю, как это произошло!» «Зато я знаю. Хмуро отвечаю». «Ты без еды, сна и отдыха меня охраняешь, и все эти тяготы в итоге тебя свалили». «Но... но я никогда раньше...» «Оправдывается она». «Слушай меня». Прерывай, звонкий лепет ниндзя. «Если хочешь хорошо служить своему милорду, больше отдыхай. Тебе понятно?» «Да». Аккура Панура опускает голову. «Отлично. Смену тебе позже определим. А сейчас, пока возвращайся на пост». «Есть». Девушка ныряет обратно в мою тень, а я направляюсь к лестнице навстречу прайду. Астра вытирает рукой под солба. Княжна оглядывает испепеленное поле. Трава вся сгорела. Половину у уволокли на носилках, другая половина не смогла дать достойное сопротивление витязям красного замка. Княжна опускает глаза. На костяшках мерцают синим четыре эфирных резака. Мелкие голубые разряды пляшут по громовым когтям. Глубы дыма до сих пор стилают небеса. «Это все сделала я», — понимает княжна. «Я! При этом я прекрасно себя контролировала и никого не убила. А значит, мама не будут ругаться. Значит, на матче с Сеней я смогу использовать когти. Посмотрим, кто кого Сенечка». Мстительно думает Астра. «Я, конечно, готова стать твоей. Но сначала хочу, чтобы мой суженый поборолся за меня, как за достойную женщину, как за приз». «Как за награду!» — усмехается княжна. Начало матча выдалось не то чтобы непростым, но и не сказать, что тяжелым. А когда Астра призвала когти, то гидры были разгромлены за считанные секунды. Никогда еще столь неостановимая мощь, как громовые когти, не использовалась на школьных матчах. Да на любых соревнованиях. За финалом лиги точно будет смотреть вся империя. «Зрительские билеты будут стоить десятки тысяч рублей». Ни одна поп-звезда, ни один коуч, ни один финал главных спортивных лиг не соберет столько народу. Астерия выдыхает, с трудом выныривает из триумфальных грез. Она уходит с пепелища в сторону раздевалки. Витязи испуганным взглядом провожают свою грозную атаманшу, которая только что одним взмахом когтей завоевала победу. «Поздравляю, сестренка!» Из ниоткуда нарисовывается Ричард. Синеволосый принц ухмылко осматривает когти княжны. «Теперь не я один когтистый», – замечает Ричард. «Давно уже». «Княжна огорошивает британца». «Только в отличие от тебя, я не творила глупости, а тихо и спокойно училась их использовать». «Вот оно как», – задумывается Ричард. «Похвально. Но твое скромничество не гарантирует тебе победу». «У Беркутова тоже есть когти, правда огненные, но не суть». Астра двигается в своем направлении, но единокровный брат увязывается за ней». «А знаешь, что могло бы исправить положение?» Спрашивает вдогонку Ричард и сам же отвечает. «Мы вдвоем против Беркутова. Он, конечно, сильный пришелец, не одной сотни лет опыта, но громовые когти — это громовые когти, особенно когда их вдвое больше». «Ты ушел из ватаги!» Раздраженно бросает Астра. «К волкам!» «И вы продули!» «Да ладно, сестренка!» Ричард никуда не убирает ухмылку. «Как вы, русские, говорите...» «Кто старое помянет тому глаз куда-то там?» «Вон», — произносит княжна у порога душевой. «Да, точно», — кивает принц. «То самое слово». «Нет, ты иди вон!» Глаза княжны грозно сверкают. «Я мыться пошла, там женский душ». «Да подожди!» «Не отстает британец. Намекни хоть, что у меня есть шанс вернуться». «Хочешь опять выпендриться перед Олесей?» Сводит брови Астра. Резко Ричард напрочь убирает ухмылку. Даже непривычно видеть его таким серьезным. Хочу, соглашается он. Хочу и показать напоследок, чего она лишилась. Никакого юношеского максимализма, лишь демонстрация по правилам грона. Настолько честные слова заставляют задуматься о стерео. Может, Ричард действительно вырос, но сейчас это не важно. И все равно ты не будешь участвовать, отрезает княжна. Мне это на поле без надобности. Взмахнув красными волосами, она отворачивается, чтобы не видеть погрустневшее лицо британца. «Подожди!» – просит ее Ричард. «Астра, я ослышался! Тебе без надобности победа?» «Именно!» – не отрицает Астра, чуть обернувшись. «Зачем мне побеждать своего будущего мужа? Пусть лучше просто потрудится, завоевывая меня». «Завоевывая?» – ошеломленно повторяет принц, потом встряхивает головой. «Я смотрю, что уроки Софии наконец стали приносить пользу!» «Жизнь учит намного лучше, мам», — улыбается Астра. «Надеюсь, ты понял? Мне не нужна победа, мне не нужен кубок». «Тебе нужен Беркутов», — кивает Ричард. «Куда уж понятнее. А тебе разве не жалко?» «Столько трудов, столько потраченных сил, и ты готова в шаге от кубка сдаться?» «Я получу намного более ценный приз», — улыбается Астра. «Да я и не собираюсь сдаваться». Буду сражаться на полную силу, как и вся моя ватага. Намек понят? О нет, мрачнеет Ричард. Я не твоя ватага. Именно, братец. Астерия легко хлопает ладонью по его скуле. Мой совет, уезжай домой. Хватит тебе мариноваться в России. У тебя наверняка есть дела в твоей Британии. Олеся любит Сенью, Взаимно любит. А тебе наверняка найдутся невесты среди всяких английских герцогин и графинь. Не дожидаясь ответа, Астра наконец уходит в душ. Захлопнув дверь, княжна подходит к своему шкафчику. Резким движением стягивает в себя мокрую футболку, следом сдирает прилипший коже спортивный лифчик. Тряхнув внушительной грудью, Астра поворачивается к зеркалу. Открывшийся вид радует княжну, и любой мужчина бы порадовался на месте этого зеркала. Но Астру тревожит легкое беспокойство. Княжна-то уже, считай, попала в финал, А вот Сене еще нужно одолеть детей императора. Сильная ватага. Сеня, конечно, бы их разбил, но вот по словам Лизы, он принимает сырье перед самыми матчами, а это его ослабляет в разы. Ладно, не буду себя накручивать. Астра берет полотенце, мыло, мочалку и шагает к кабинке. Сеня отлично знает, что делает. Ему все же 270 лет. Легендариум пост Империуса В целом Фалгор равнодушно относился к бестиморфам. Но вот зеленомордых он не любил очень сильно. Живущие в водовороте насилия эти примитивные монстры любили смерть, и Феникс щедро одаривал их ее плодами. Так что от огромных зеленых увольней оставались одни дымящиеся головишки.